Глава шестая «Эй!» — я силой пнул мужика, тянущего жадные ручонки, к наплечникам Германа. «А ну, не смей лутать моего танка!» «Эо, ты чего?» — возмутился тот, потирая ушибленное плечо. «Я ж свой! Я только сберечь доспехи хотел, чтобы другие не украли!» «Ага, рассказывай. Я видел, как ты пару минут назад стянул сапоги с того рыжего парня. Своих, что ли, нет?» «Пожалуйста, только не говори никому!» Вот и пшел отсюда, стервятник. К сожалению, в горячке боя напарник переоценил свою неуязвимость, за что и поплатился, получив острием копья прямо в глаз. Да уж, занятное выдалось утро. Обычно в кино сразу после сцены боя идет монтажная склейка, где уже в следующем кадре герои радостно пируют и весело празднуют победу. Однако на деле все оказалось куда прозаичнее. Новый свет напоминал разворошенный осиный улей. Большая часть населения носилась по улицам, стараясь потушить многочисленные пожары. Другие тоненьким ручейком тянулись от точки возрождения к воротам и тут же бросались копаться среди обломков зданий в поисках утерянных вещей. А третьи с еще большим усердием принялись за мародерку и драки, так и не усвоив печальный урок. Я же испытывал смешанные чувства. «С одной стороны, я был бесконечно счастлив тому факту, что малыш Хангвил вернулся, и интерфейс NSI снова красовался симпатичной иконкой моего фамилиара. Но с другой, был опечален тем, что я, как человек, негласно признанный лидером группы, оказался не в состоянии уберечь ни шамана, ни Германа. Поэтому единственное, что мне оставалось делать, грустно бродить по улицам и пылесосом подбирать вещи друзей» не забывая при этом про сбор лута с тел убитых нами привилегированных. Участвовать в тушении пожаров мне не хотелось. Жители поселения более не вызывали у меня симпатии и какого бы то ни было желания помогать. К слову, очень скоро я осознал, что доступная для хранения тонна слишком мало, и мне необходимо было срочно избавиться от всякого рода хлама, чем я и занялся. Первым делом я избавился от центнера, подобранных на автомате камней. Как оказалось, для простых однородных предметов проявляется специальная кнопка «Извлечь всё». Затем выбросил 18 из 20 вязанок дров, всученных августом. И напоследок довольно долго чесал затылок, размышляя над тем, на кой чёрт я забрал из склепа огромную 80-килограммовую шестерёнку и пустую капсулу пневмопочты. Но даже несмотря на это, свободного места всё равно оставалось катастрофически мало и больвину долю массы забирала булава игва повелителя, выбрасывать которую я на отрез отказался. уж больно хорошо она показала себя в бою. Уа! Хангвиль, как полноправный владелец местечкового ломбарда, скакал по куче оружия, доспехов и аксессуаров, подсказывая мне, что ценное, а что мусор. И в этом вопросе я всецело полагался на тонкий нюх и феноменальное чутьё кошачьего медведя. уж он-то точно меня не обманет. «Так, время», — сказал я, покоя последний предмет. «Пора идти встречать парней». а Фамилиар телепортировался на верхушку забитого до отказа рюкзака и оперативно улёгся привычным образом, охватив меня за кадык. Мгновение, и тот уже сладко сопит, начисто позабыв о сложившейся традиции поклянчить перед этим еды. И когда это он успел так устать? «У меня глаз болит!» Пожаловался Герман на подходе к полуразрушенному зданию форта. «А у меня шею будто продуло, и спину ломит». «Это фантомные боли, парни. Скоро пройдёт». «Знаю. Кстати, а ты успел собрать лут с привилегированных?» — поинтересовался шаман. «Да». «Тогда прошу вычесть из общей доли мои расходы. Этот бой обошёлся мне в сто восемьдесят пять золотых». «Ладно». «Вот ты жадина!» Возмутился напарник. Я три ингалятора здоровья потратил и ЭО2, да еще и несколько инвальтационных батарей, и никто не возмущается, кроме тебя. Ну извините. Это ваши способности завязаны на показатели маны и силу мускулов, а у меня другая история. Каждый эстатема требует целую гору самых разнообразных ингредиентов: драгоценные камни, растения, яды, субстанции, чародейская пыль и так далее. «Поэтому я настаиваю, чтобы все эти расходы вычитались не из моей третьей выручки, а оплачивались за счет компании». «Ты имел в виду четверти?» — переспросил я. «В смысле? Ну смотри, ты, я, Герман и Хангвилл. Сколько нас всего получается О, «Оаа!» «А ему-то деньги зачем?» «Не знаю, но рискну предположить, что на открытие благотворительного фонда «Красных панд» проживающих на территории 49-й начальной зоны. «Ох уж этот сладкий сарказм!» — широко улыбнулся Истир, прикрыв от удовольствия глаза. «Обожаю!» «Как лёгкий благоухающий розами флёр, очерчивающий аппетитные формы жрицы любви и скрывающий за её лучезарной улыбкой неистовое желание харкнуть оппоненту в лицо». «Начинается!» — нахмурился танк. «Так мы договорились?» Я не стал обращать внимания на театральные потуги Гласса. И, кстати, как только к нам присоединится полковник, то доля каждого из нас понизится до 20%. «Что ж, это честные условия. Согласен». «Вот и отлично». Мы пожали друг другу руки. «Ага, конечно», — продолжал ворчать Герман, осторожно переступая по обломкам зданий и дымящимся обугленным балкам. «Честные условия. Значит, вещи сохрани...» Лут подбери, денег на расходы дай, а потом еще и принеси ему четверть выручки на блюдечке. Получите, распишитесь, хорошо устроился? Обещаю, если в следующий раз ты умрешь раньше меня, то я сделаю для тебя то же самое. Посмотрим. Ладно, господа, вмешался я. Раз все хозяйственные вопросы мы урегулировали, то пора бы и делом заняться. Где полковник? Беседует с пленниками, ответила взявшаяся буквально из ниоткуда ферум. Я аж вздрогнул. Интересно, что это было? Способность становиться невидимым? Или мимикрировать под окружение по образу хамелеона? Он просил передать, что ожидает вас в фригидарии, прохладной комнате здания терм, продолжила девушка. Главный зал форта, как вы могли заметить, для проведения собраний временно непригоден. «Надо же, дедуля выжил!» — хмыкнул Герман. «А он вообще хоть раз умирал?» «Ты серьёзно? Ни разу? Как знать?» «Слушайте, а ферма-то симпатичная», — озвучил я неожиданную мысль, удалившись от девушки на безопасное расстояние. «Я впервые смог рассмотреть её вблизи, и она и вправду мне понравилась. Высокая, стройная, загорелая, с чёрными, как смоль, волосами и немного восточными чертами лица. Прямо-таки местный аналог принцессы Жасмин. «Не то слово». Грустно кивнул глаз «Не то слово». «Однако успеха в данном предприятии ожидать точно не стоит, и любые будущие попытки заранее обречены на провал». «Почему?» «Скажем так, эта рыбка плавает исключительно по водоемам Венеры, чьи климатические условия и высокое давление абсолютно непригодны для марсианских карасей». «Понял. Обидно». «А я вообще ни черта не понял». Снова заворчал Герман. «Что за чушь ты несёшь?» «Угадаешь, с первой попытки подарю тебе платок с защитой от магии холода». «Хм, дай подумать. Она это, по девочкам?» «Бинго, брат, держи подгон!» «Разве это платок?» Недовольно скривился танк. «Это ж бабушкина шаль!» «И пахнет соответствующе!» «Ты не мог ничего поприличнее своровать?» «А тебе-то что?» «Всё равно одноразовое». «Но спасибо». «Кстати, хотел поинтересоваться, как вам сражение?» «Очень двоякие ощущения», честно признался я, остановившись возле входа в здание терм. «Поделишься?» «Даже не знаю, как правильно сформулировать». «Как есть». «Тебе и вправду это интересно». «Разумеется», — улыбнулся шаман. «Хочу понять, совпадают ли ваши мысли с моими. Для меня это тоже была первая крупномасштабная стычка» за исключением операции по поимке Гундахара. Ну хорошо. Глядя на все происходящее, я понял одно, что жители Нового Света, что нападающие, по сути, одного поля ягоды. Просто первые длительное время скрывали, подавляли и удерживали агрессию под замком в ожидании подходящего момента. А вторые действовали более открыто, ничуть не стесняясь демонстрировать миру всю черноту прогнившей человеческой души. Поэтому даже не знаю, что лучше. «Улыбаться и пожимать руки сегодня, а завтра резать друг другу глотки из-за пары редких сапог? Или же сразу чётко заявить о намерениях, мол, извини, брат, но я пришёл сюда за тем, чтобы ограбить тебя и убить, а также забрать дом, изнасиловать жену и помочиться на могилы твоих предков?» «В точку», — кивнул Истир, — «и разве это не прекрасно?» «Ты о чём?» — не понял я. «Война — это просто и скучно. Мы хорошие, они плохие». У нас мудрые правители, бесстрашные военачальники и герои-солдаты. У них вероломные предатели, трусливые дезертиры и кровавые тираны, пожирающие на завтрак печень грудных детей. Но разница всегда лежит где-то посередине. И вся прелесть заключается в том, чтобы, зная это, все равно оставаться хорошим парнем и сражаться во имя общего блага, не пересекая при этом ту самую невидимую черту. Прямо как Герман. м, -м? Удивленно поднял голову напарник, пережевывая найденную среди обломков колбасу. «В бою ты крайне жесток и кровожаден, как самый настоящий берсерк, однако готов поспорить, что в реальной жизни ты и мухи не обидишь. Стало быть, наша кредо во что бы то ни стало оставаться хорошими парнями? Разве это не банально?» «Нет, друг мой, видишь ли, это уже влияние массовой поп-культуры». Дело в том, что в какой-то момент человечеству надоели однотипные истории про рыцарей на белом коне с примесью образа непогрешимого супермена. Поэтому и начали появляться более привлекательные версии героев в виде харизматичных маньяков, добрых убийц и порядочных мстителей, как бы между делом рушащих целые города во имя свершения их праведной мести. Но как насчет тысяч и тысяч погибших при этом мирных жителей? Об этом история умалчивает. Глаз, это уже папа демагогией. Пошли, уже полковник ждет. Минуту, я почти закончил свою мысль. Ладно, говори. Я это к тому, чтобы не было подмены понятий. Зло, настоящее зло, это воистину страшная вещь. Это осознанный садизм, неестественное иногда даже эротическое наслаждение чужой болью и страданиями, намеренная подмена идеалов, корыстная преданность тираниям, расовый геноцид и так далее. Вы разочаровались в жителях Нового Света, я это вижу. Однако и ты, и Герман должны понимать, по-настоящему злых людей здесь от силы человек пять, остальные просто-напросто тупые идиоты, которые много месяцев жили в страхе, а затем... Наконец, не выдержали эмоционального напряжения и выпустили пар. Они знают, что даже если поубивают друг друга, то всё равно воскреснут, а затем помирятся и станут заново отстраивать поселение сообща. И именно поэтому за сегодняшнее утро ни одного человека так и не обнулили. «Я опять ничего не понял», — пожаловался Герман. «Если в двух словах, то шаман решил прочитать нам лекцию о том, что такое хорошо, а что такое плохо» и что вокруг всё серое и неоднозначное, а люди способны как на подлость и изверство, так и на непорочную любовь с элементами материнской заботы. «Тоже мне Америку открыл», — хмыкнул танк. «Ну, простите. Просто когда я сильно нервничаю, то меня всегда тянет чуточку пофилософствовать». «Хорошо. Ты закончил?» «Да». «Отлично. Тогда пошли, Монтеския». Я ухватился за ручку массивной дубовой двери, про себя отметив, что хоть что-то в этом поселении было выполнено не из сосны. Хотя, собственно, откуда мне было знать, что это именно дуб? К удивлению, но при всем творящемся в поселении хаосе, здание терм ни капельки не пострадало. Внутри было чисто, опрятно и тепло, если не сказать жарко. Будь у меня очки, то они бы мигом запотели и покрылись капельками конденсата, прямо как отреставрированная мраморная мозаика, украшающая пол и стены помещения. "Почему так долго?" прохрипел полковник, расправляя закатанные рукава и ковыляя навстречу из комнаты фригидария. "Впрочем, неважно. Через полчаса вы уходите. А ты?" "Я догоню вас позже. Времени мало, а омоложение далеко не самый быстрый процесс. Кстати, вот камни." Герман протянул старику два озервана. «Благодарю!» «А к чему такая спешка?» «Это нападение было всего лишь пробным забегом с целью разведки и уничтожения портальной арки. Настоящее сражение ожидает нас впереди!» «Они взорвали мегалит?» Ужаснулся шаман. «Да! Поэтому в некотором смысле мы оказались заперты тут. Недоступа к аукциону, невозможности получить товары первой необходимости. В сохранности остался только медблок и терминал. Однако последний выдаёт награды только за выполнение заданий, не более. А чего они вообще хотят? Против нас выступило объединение сразу двух группировок. Одних интересует грабёж и камни души, а другим нужен ты, Эо. Прелестно. Этими людьми дистанционно руководит человек по имени Аман Гет. Знаешь такого? Да. Ты сильно ему насолил? «Скажем так, я был одним из тех, по чьей косвенной вине обнулился его младший брат, что в свою очередь замучил и отправил на тот свет минимум полторы сотни человек». «Так и есть», — подтвердил Герман. «Ясно. В таком случае вы идёте к Аргентавису немедленно», — старик вышел на улицу. «Мы их задержим и постараемся разбить, после чего все желающие отправятся следом за вами. Встречаемся в городе через три дня». В глухонемая сирена, что в гавани трюмных вод. Где братья? Мы здесь, сэр, отозвался Лерой, укладывая в телегу ящики с коктейлями Молтова и небольшие коробки с кристаллами по типу тех, что были у Гласса. Для вас будет задание. Необходимо, чтобы вы срочно спустились в склеп и завалили все проходы, кроме девятого. Далее оставайтесь у входа и ждите моей команды. Будем выпускать Кракена? Надеюсь, что нет. «Однако, если придется, то пускай Гундахар пройдет по западному коридору и выберется на поверхность в тылу привилегированных. В таком случае им будет уже не до нас. Все ясно?» «Так точно». «Выполнять!» Друиды-близнецы резко сорвались с места. «Валенс?» «Да, полковник?» «Возьми тройку самых быстрых парней и бегите в сторону мегалитов за озером. Вот пароль!» Старик протянул охотнику крохотную бумажку. «Введёшь его в терминале, и система пришлёт детали, необходимые для ремонта портальной арки. Затем живы сюда!» «Понял!» «Торл, ты и Феррум пойдёте за э Раздался крик позади западных ворот, прозвучавший, как гром среди ясного неба. э Вернулось эхо со стороны гор. Буквально всё население Нового Света на мгновение превратилось в слух. «Э-о-о-о! Э-о-о! э о э о, э -о! Э -о! Э -о было бы смешно. Не будь так страшно!» — нервно сглотнул Герман. «Эо, выходи! Побеседовать надо!» — прозвучал знакомый голос. Именно его обладателя укрывала за щитами четверка закованных в доспехи телохранителей. Что ж, хорошо, тихо прошептал я, направив ступи на запад. Нет! Морщинистая рука резко оттолкнула меня назад. Убирайтесь отсюда живо! Пошли, Влад. Глаз потянул меня за рукав. Сан Грин дарит нам время, так и не будем же брезговать этим. Полковник! прокричал из-за чистокула главарь привилегированных. «Я слышал, ты тут главный! В таком случае обращаюсь к тебе! Послушай, мы же все тут взрослые и здравомыслящие люди, и собрались здесь не просто так. Мы, избранные самим Всевышним в целях возрождения человеческой цивилизации, мы не должны больше драться и убивать друг друга». Мы должны сплотиться, чтобы сообща создавать новый мир. Мир величия и чести, мощи, великолепия и справедливости с цементированной созидательной силой системы и новых богов. И это единственный верный путь. Потому что так правильно. Потому что лично я хочу идти в новый мир с гордо поднятой головой, отстаивая наши идеалы. Однако я не могу сейчас этого сделать. Почему? Потому что за вашими стенами укрывается подлый преступник. Жестокий убийца, насильник и психопат, трусливо нападающий на безоружных людей, пока те мирно спят в своих теплых постелях. Так скажи мне, полковник, стоит ли гнилая душа этого подонка и негодяя жизни любого из тех, кто проживает в этом славном поселении? «Сдайте его нам! И обещаю, мы сразу же покинем территорию начальной зоны, и ни одна капля крови больше никогда не прольется на улицах Нового Света!» «Да!» — закричала какая-то толстая тетка. «Сдадим его! Я так и знала, что он псих, и взгляд такой странный, будто бешеный!» «Да!» «Нахрен, Эо! И качка этого гребаного...» Подключился тот самый мужик, что менее часа назад хотел облутать тело Германа. «Убирайтесь отсюда! Фу! Сволочи! Убийцы! Насильники! Сдадим! Сдадим! Сдадим! Сдадим! Сдадим! Сдадим!» «Тихо!» Голос старика магическим образом усилился и прогремел на многие километры. Толпа мгновенно заткнулась. «Полковник!» Снова напомнила себе главарь привилегированных. Я слышу, что твои люди согласны со мной. Так и что же ты решил? Мир или кровопролитие? Что решил? Прохрипел Сангрин, нахмурившись гораздо сильнее обычного. Как правило, память периодически меня подводит. И многие вещи я забываю в силу возраста. Однако то, что ты паскудо процитировал одну из речей Гитлера, я знаю наверняка, ибо слышал ее собственными ушами. Лерой! Выпустить Кракена! В атаку! Катапульты! Огонь! Ух, черт! Влад! Влад! Крик шамана кое-как прорезался сквозь грохот падающих на крыше горящих снарядов. «Быстро укради нам ту коробку с кристаллами! И один из тех ящиков!» «Я не вор!» «Да ради бога! Сделай, как я сказал, иначе не выживем!» «Блин, ладно, хрен с тобой!» Линии на руках вновь разгорелись зеленым. Уровень владения навыком воровство повышен на две единицы. Текущее значение — два. Уровень владения навыком «Скрытность» повышен на одну единицу. Текущее значение — девять. Параметр удачи увеличен на одну единицу. Вспышка. Получено достижение «Не пойман, не вор» первого ранга. Когда вы действуете скрытно, шанс вашего обнаружения снижается на 2,5%. Доволен? Выполнив просьбу Эстира, я почувствовал себя как никогда гадко. «Более чем, коллега! Берегись!» Чудовищный грохот, рев жаркого пламени, и ближайший дом складывается вовнутрь, разом превратившись в ровную квадратную яму. «Ба! И на рытье могил скидываться не надо!» «Все, больше нам здесь делать нечего, уходим, парни!» «Наконец-то! Не прошло и пяти минут, как мы уже взбирались по длинной лестнице наверх, перепрыгивая по две-три ступеньки за раз. Однако подниматься было крайне тяжело. Если не сказать мучительно. Глубоко дышали и обливались потом абсолютно все. За исключением Хангвилла. Даже невероятно выносливый Герман. И, честно говоря, я так и не понял причину. Либо мы переоценили свои силы и не учли пониженный уровень кислорода в атмосфере, либо нависающий над нами аргентавис магическим образом давил сверху своей невероятно мощной энергетикой. Будто бы проверял, готовы ли мы пойти до конца и доказать, что достойны пройти его испытание. «Мать моя женщина!» На одной из коротких передышек шаман обернулся посмотреть, что происходит внизу. «Да они так и камня на камне не оставят!» Мы с Германом повернулись следом. «И правда». Теперь я понял, что первое сражение было всего-навсего жалкой репетицией настоящего. Поселение дымилось и горело абсолютно везде. Отряды привилегированных щедро поливали стены и здания самыми разнообразными заклинаниями, бомбами и коктейлями Молотова, а чуть поодаль стояли три катапульты, раз за разом выпускающие тяжелые метательные снаряды, что пробивали чистокол и стены домов, словно картон. Впрочем, полковник и его люди отвечали ничуть не хуже. И даже отсюда мы могли видеть и слышать, как нападающие спотыкаются, визжат и в страшных муках погибают один за другим. «И откуда у них столько денег на бомбы и осадную технику?» «Гер, а у тебя нет ощущения, что в последнее время мы стали похожи на внебрачных отпрысков Мэри Сью?» «В смысле?» «Эти люди жили более-менее спокойно, пока не приперлись мы» и не притащили за собой целый полк агрессивно настроенных товарищей, после чего всё мигом закрутилось, завертилось вокруг наших персон, прямо как в типичной истории про попаданцев. Глупости. Шаман снова двинулся вверх по лестнице. Простое стечение обстоятельств. А жители Нового Света никогда не жили спокойно. И вообще, хватит рефлексировать, нам ещё испытания проходить. Уж кто бы говорил. «А это что ещё за чёрная точка?» Удивленно спросил Герман. Я проследил за движением его указательного пальца и, приглядевшись получше, почувствовал неприятный холод в груди и стремительно потеющие ладони. «Догадайся», — улыбнулся Эстер. Гундахар раскопал себе выход на волю. «И мы еще хотели его замочить! Кошмар!» «И не говори», — согласился я. Генерал Игвов выглядел крайне жутко. Чёрный, словно высеченный из цельного куска засохшей смолы, он носился по округе, разрывая на части любого, подвернувшегося ему на глаза. И Гундахару было абсолютно плевать, кто стоит перед ним. Привилегированный или житель нового света, мужчина или женщина. Участи тех и других была одинаковой. Смерть. «Вайоми, я иду за тобой!» Сквозь стоны и крики послышалось громкое эхо. «Этого еще не хватало. А ему-то я когда успел насолить?» «Герман Вилор! Я вырву твой поганый язык! Затем сожру твое сердце и буду долго мочиться на твой хладный, изувеченный труп!» Ух, ну слава богу, немного успокоился я. Хоть не ко мне одному скопились претензии. «Ты издеваешься?» Ужаснулся Герман. «Ты слышал, что он сказал?» «Прости, дружище, просто помереть за компанию всегда чуточку веселее». «Сплюнь!» «Сюда!» Шаман первым добрался до вершины и, тяжело дыша, вывалился на обвиваемую с ветрами и испещренную сложными геометрическими линиями скалистую площадку, поделенную надвое тоненькой пленкой силового поля. Чуть левее красовалась мрачного вида обсидиановая чаша, готовая в любую минуту принять подношения от желающих облегчить свою будущую участь путников. Мы с Германом направились к ней. «Эй, вы куда?» — воскликнул Эстер. «Нет! Не вздумайте ничего туда бросать!» «Почему? Нам нужна максимальная сложность!» «Зачем? Разные уровни сложности, разные выходы. И если нас караулят по ту сторону, то вряд ли они будут ждать нас у выхода категории сложности «Б» или «А». «Что за Б или А? Эксперт и мастер? Или эпический 10 плюс и 25 плюс?» Неважно, в настройках NSI можно переименовать названия категорий, как вашей душе угодно, от «я слишком молод, чтобы умереть», да «сделай мне больно». Говоря простым языком, то по шкале от 1 до 10, где единица – легкая прогулка, а десятка – настоящий кошмар, и сущий ад на Земле, то нам необходимо выбить себе 6 или 7, «Справимся?» «Должны. И чем труднее будет сейчас, тем легче нам станет потом. И еще одно. Как только мы войдем, то наша главная задача будет состоять в том, чтобы пройти как можно дальше вглубь пещеры, желательно до первых дверей. Потому как у системы будет ровно минута, чтобы сгенерировать последующие локации и установить нам соответствующий уровень сложности» и в течение этого времени врата будут предупредительно мерцать жёлтым цветом, что привлечёт к себе целую гору ненужного внимания. «Надеюсь, генерал Игвов не увяжется следом», — уточнил Герман. «Он, конечно, быстрый, но не настолько, чтобы за 60 секунд пересечь всю деревню и преодолеть 2880 ступенек». «Ты уверен?» «Разумеется, нет. Боже, ты вообще можешь отличить, когда я говорю правду, а когда несу откровенную чушь?» Я без понятия, успеет он или нет. Будем надеяться, что нет, иначе нам крышка. Ладно, вперёд. Не дожидаясь парней, я шагнул сквозь прохладную подрагивающую пелену. Мгновение, и все посторонние звуки разом исчезли, а перед глазами предстала длинная, уходящая на сотни метров вперёд скалистая тропа, напоминающая дно глубокого ущелья и оканчивающаяся чёрным, как ночь, зевом пещеры. Стало жутко и страшно. Глядя на пещеру, я вдруг вспомнил случай из детства, когда бабушка приходила к нам в гости, а, уходя домой, забыла запереть входную дверь. Мне тогда было лет пять или шесть, помню, я долго ворочался и не мог уснуть, потому как очень сильно хотел в туалет. Однако боялся идти один, из-за того, что до этого нечаянно посмотрел ужастик, и с тех самых пор мне всю дорогу мерещились прячущиеся под кроватью монстры и гигантские насекомые. И когда я, наконец, собрался с духом и вошёл в коридор, то наткнулся на черноту лестничной площадки с тихо скрипящей и покачивающейся от сквозняка дверью. Орать я не орал, а просто мигом запер входную дверь на все замки и около пяти минут боялся сдвинуться с места. Сейчас я испытывал нечто похожее. «Бррр, какое жуткое место!» — поёжился Герман. «Это ещё цветочки», — хмыкнул глаз. «Так, парни, А теперь дельтуем к пещере. Да во весь дух! Внимание! Вы вступили на территорию подземелья врата Аргентависа. Осуществляется генерация локаций и подбор соответствующего уровня сложности. Испытание начнется через... 59, 58, 57. Стремительный забег по ущелью, пауза на активацию светильника августа, холодный мокрый камень буквально во всех плоскостях пространства а затем коридоры. Первый, второй, третий. Испытание начнется через двадцать шесть, двадцать пять, двадцать четыре. Пятый, шестой, седьмой. Наконец проход расширился, и мы вывалились в большое подсвечиваемое фосфоресцентным сиянием помещение с небольшим озером посередине и пузатой металлической дверью у дальнего конца. «О, это же люминесцентные фосфориты!» Прямо как на участке у Августа, воскликнул Герман. Помолчи. Испытание начнется через три, две, одну. Вспышка. Внимание. Испытание врата Аргентависа началось. Установлен уровень сложности ААА+. плюс. Резко остановился Истир. Допрыгались. Это... да. Кошмар. В прямом и переносном смысле. Впрочем, ничего удивительного. «Вайоми!» — послышалось приглушённое эхо. «Велор! Я иду за тобой!» «Чёрт подери!» — выругался Герман. «Успел-таки!» «Не понимаю. Я с силой пнул металлическую дверь. Какой тогда смысл от этих восьми единиц удачи, если даже сейчас нам ни на йоту не повезло?» «Охренеть!» Глаза шамана чуть не выкатились из орбит. У тебя есть параметр удачи? Ну да, правда толку от него никакого. О нет, друг мой, ты очень и очень сильно ошибаешься. И даже не представляешь, насколько. Расскажешь? Не здесь и не сейчас. По нашей душе следует Гундахар, не забыл? Нет. Хорошо, в таком случае нам ничего не остаётся, кроме как следовать вперёд. Путь обратно всё равно отрезан. Глаз ухватился за широкое кольцо и потянул на себя одну из массивных створок, повернувшись к танку в полоборота. «После вас, доблестный воин!» «И, Герман, поскольку мы ещё живы, то я хочу, чтобы ты знал. Если пойду я, и долиною смертной тени не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Твой меч и его посох успокаивают меня». «Ох, и угораздило же взять к себе в группу второсортного актёра!» проворчал танк вскидывая щит.